А гостеница, Александр Петрович. Всё заказано, Глеб маленький тоже с нами. У Ястребова было два сына, большой и маленький. Большой сын от первой жены был на самом деле большим, восемнадцатилетним, высоченным, плечистым красавцем, по которому сохли по очереди то белоярские, то московские светские барышни, в зависимости от того, где он в данный момент находился, в Белоярске или в Москве. Маленькому недавно стукнуло 3, и он был копией иной: белые волосы, голубые глазище, вид ангельский, характер железный. По нему тоже сохли барышни в детском саду. Папа-губернатор, обзаведшийся младенцем на пятом десятке, не чаял в нём души. Няньчил, тетежкал и таскал с собой во все командировки, где предусматривалась семья. в случае, когда семья не предусматривалась, ястреба всё равно таскал, только неофициально, за свой счёт. И как-то так получалось, что и навсегда рядом, и всегда в курсе всех дел, и служба протокола, так или иначе, подгоняла мероприятия таким образом, чтобы губернатор мог поей. Многие в крае, да и в Москве, такую активность губернаторской супруги считали излишней и неуместной.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 Зачем всё это? Страсти, страдания, браки, разводы мои та, куда я на куда себя деть? Проклятый телефон, который не звонит или звонит, но как назло всё не теми из-за всех сил ожидаемыми звонками. Зачем бессонница, странные сны, дурацкие мысли, что всё уже позади и впереди ничего не будет? Сигарета на кухне в 3:00 ночи. Зачем?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 А на замок в Шотландии, на Rolls-Royce Phantom ему никогда не хватит. Даже если он станет зарабатывать в 3 раза больше. Глеб часто так думал и никогда не додумывал до конца, но ну, не получалось у него. Зато когда он смотрел на Ину с Ястребовым, всё получалось. Ему казалось, что они-то точно знают зачем. Ему казалось, что они старше, умнее и опытнее. И поэтому умеют видеть друг в друге самое главное и ценить это главное. А что это такое главное? Глеб так и не понимал хорошенько. Глебушка, ты там загрустил? спросила Инна в трубке очень громко, и он как будто очнулся. Мы тебя напугали, что ли? Да ты не переживай. Мы на самом деле просто так летим погулять, а вовсе не тебя контролировать. Глеб засмеялся. Знаете, кого я в гостинице встретил? Инну Васильевну, Катю Мухину, Анатолия Васильевича покойного дочку. Да ты что? Она какая-то странная стала, ну, совсем странная.